Странная дорога в кишинёв Дорога в Кишинев была долгой, да и весьма странный получился маршрут. Это еще одно доказательство, что отправили Пушкина вовсе не в ссылку, а в командировку. Перед отъездом из Петербурга Пушкин писал своему другу, князю Петру Андреевичу Вяземскому, «Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих». А ось полуденный воздух оживит мою душу. Выехал Пушкин в апреле. Около 1600 верст предстояло проехать только до Екатеринослава, где поэт планировал сделать небольшой отдых, утомительно путешествовать в Распутицу по раскисшим дорогам. Екатеринослав, еще во времена Екатерины Великой, предполагалось сделать третьей столицей Российской империи. Светлейший князь Григорий александрович Потемкин 1739-1791 годы превратил его в центр Новороссии после Санкт-Петербурга и Москвы. Одно время, с 1796 по 1802 годы, город даже носил название Новороссийска. Этому могло способствовать удобное расположение города, раскинувшегося на берегу Днепра. Екатеринославом же он именовался дважды, с 1776 по 1796 год, когда получил название в честь императрицы Екатерины Великой. Затем, переименованный императором Павлом I, стал Новороссийском, И снова затем при преемнике Павла Петровича получил название Екатеринослав, которое и носил с 1802 по 1926 год. Ныне это Днепропетровск. Судя по переписке Пушкина, он, добравшись до города, решил передохнуть там перед тем, как продолжить путь, но во время купания в ледяной еще воде Днепра сильно простудился. Там его в болезненном состоянии и застал прославленный герой Отечественной войны 1812 года из заграничного похода русской армии 1813-1814 годов генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский. Раевский после войны служил в Киеве, где командовал сначала третьим, а затем четвертым пехотным корпусами. Биографы свидетельствуют, что он очень любил путешествовать вместе с семьей, причем ежегодно бывал либо в Крыму, либо на Кавказе. Правда, путешествия, если обратить внимание на их маршрут и пункты остановки, мало походили на простой отдых, тем более отдых курортный. Прибыв из Киева в Екатеринослав, Николай Николаевич Раевский встретился с Пушкиным, И сразу возникло решение взять поэта с собой для лечения на кавказских минеральных водах, которые, кстати, вовсе не служат для лечения простудных заболеваний. Но уж как-то так устоялось в биографических произведениях, что Пушкина повезли лечиться от простуды именно на воды. Пушкин обратился к генералу Инзову, в распоряжении которого направлялся в Кишинев за разрешением на такое лечение. 1818 году генерал от инфантерии Иван Никитич Инзов, активный участник Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии, получил назначение главным попечителем и председателем попечительского комитета о иностранных колонистах Южной России, а с 1820 года он стал полномочным наместником Бессарабской области. Это был генерал, исключительно справедливый, честный, человечный, но одновременно и строгый. Пушкину еще предстояло познакомиться в Кишиневе из добротой Инзова, и с его строгостью, особенно связанной с постоянными ситуациями, приводившими к вызовам на поединки, либо посылаемыми Пушкиным своим противником, либо направляемыми ему другими постоянно возникающими противниками. Есть сведения о том, что Инзов не только приветствовал назначение Пушкина в Кишинев, но даже приложил к этому старания, поскольку был почитателем таланта молодого поэта. Путешествовать с Раевским он Пушкину охотно разрешил. Вот и еще одно подтверждение того, что Пушкин был вовсе не ссыльным. Такие вот отклонения от пути следования в ссылку Инзов дозволить не мог». Это было в компетенции столичных властей, а, возможно, и лично императора, поскольку причиной ссылки называют ведь дерзкие стихи и особенно эпиграммы на высших сановников, в том числе и государя. Из Екатеринославля Пушкин вместе с Раевским, его дочерями Софией и Марией и сыном Николаем выехал в Таганрог. Там познакомился с генерал-майором Дмитрием Ефимовичем Кутейниковым, 1766-1844 годы, впоследствии в 1827 году ставшим наказным атаманом войска Донского. В ту пору, когда Пушкин посетил Таганрог, Кутейников, уволившийся еще в 1813 году по болезни в отставку, работал с 1820 года в составе Комитета по устройству войска Донского. Подробности знакомства с Кутейниковым и пребывания Пушкина в Таганроге почти неизвестны. Но известно другое. Именно Кутейникову поэт передал в 1829 году на хранение софьянную тетрадь и тщательно зашифрованную рукопись в 200 страниц, о которой мы еще поговорим далее. Что делал в Таганроге генерал Раевский и с какой целью останавливался там, тоже неизвестно. Правда, в своем архиве он оставил впечатление о Таганроге. Город на хорошем месте, строением бедный, много домов, покрытых соломой, но торговлей богат и обыкновенно вдвое приносит правительству против Одессы. Способов ей не дают, купцы разных наций не имеют общественного духа, от нет никакого общественного заведения». В качестве недостатка с военной точки зрения Николай Николаевич отметил, что по мелководию суда до берега далеко не доходят, а при мне сгружали и нагружали оные на подмощенных телегах, которые лошади в воде по горле подвозили к судам. В ту пору управлял городом генерал Петр Афанасьевич Попков 1772-1853 годы, В прошлом Санкт-Петербургский оберполицмейстер. 31 января 1810 года Попков был назначен Таганрогским, Ростовским, Нахичеванским и Мариупольским градоначальником. В его Таганрогской резиденции, двухэтажном каменном доме, который был одним из лучших в городе, и остановились Пушкин и Николай Николаевич Раевский со всем своим семейством. Уже в то время дом был знаменит тем, что в нем останавливался во время своего первого приезда в Таганрог в мае 1818 года император Александр I. В тот год он совершал путешествие по югу России. Спустя два года Пушкин оказался в том же доме. Поездка была продолжена 6 июня 1820 года. Вскоре к путешественникам присоединился и второй сын Николая Николаевича Александр. Имена отважных сыновей Александра и Николая известны нам по их беспримерному подвигу в бою под Салтановкой в июле 1812 года, когда они вместе с отцом вышли под вражескую картечь на плотину, поодушевив тем самым солдат корпуса Раевского на победу в бою, решившим исход схватки. Та победа под Салтановкой – обеспечило соединение первой западной армии генерала от инфантерии Михаила Богдановича Барклая де Толли и второй западной армии генерала от инфантерии князя Петра Ивановича Багратиона в Смоленске. Братья подружились с Пушкиным. Удивительно то, что дальнейший маршрут путешествия был далеко не лечебным. Из Таганрога так называемые отдыхающие путешественники отправились в Ставрополь, А оттуда вовсе не в Пятигорск или Кисловодск, а во Владимирский редут. Далее путь их лежал через Прочный окоп к Царицынскому редуту. Далее они побывали в Кавказской крепости, в Казанском, тифлисском и Ладожском редутах, посетили Усть-Лабинскую крепость, Карантинный редут и прибыли в Екатеринодар. Затронула ли поездка по Северному Кавказу «Города кавказских минеральных вод?» Ответ на этот вопрос мы находим в письме Пушкина к своему младшему брату Льву Сергеевичу от 20 сентября 1820 года. «Два месяца жил я на Кавказе. Воды мне были очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных». Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянии друг от друга в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали на ясной заре кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными. Жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного бешту, машука,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 Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасную торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах, и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона в рассуждении завоевания Индии, как видим в письме, лишь вскользь о красотах природы и о политике». Так какова же цель поездки вместе с сильнейшим и талантливейшим по тем временам военачальником Николаем Николаевичем Раевским? Путешественники из Екатеринодара прибыли в Тамань, а оттуда уже на военном корабле, бриге Мингрелия, перебрались сначала в Керчь и Феодосию. Пушкин вспоминал, «из Азии приехали мы в Европу на корабле». Я тотчас отправился на так называемую Митридатову гробницу. Там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. развалины понтикопеи не сильнее подействовали на мое воображение. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи. И только из Феодосии до самого Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. Луны не было, звезды блистали. Передо мною в тумане тянулись полуденные горы. «Вот Чатердаг», — сказал мне капитан. Я не различил его, да и не любопытствовал. Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину пленительную. Разноцветные горы сияли, плоские кровли хижин татарских издали казались ульями, прилепленными к горам, тополи, как зеленые колонны, стройно возвышались между ними, справа — огромный аюдак, и кругом это синее чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный. Командиром шестнадцатипушечного брига «Мингреле» был капитан-лейтенант Михаил Николаевич Станюкович 1786-1869 годы, впоследствии адмирал, командир Севастопольского порта и военный губернатор Севастополя. Его сын Константин Михайлович Станюкович 1843-1903 годы стал известным писателем-маринистом. Думаю, многие в своем советском детстве зачитывались его рассказами, ныне почти неизвестными. Гурзуф, Пушкин называл его Юрзуфом, представлял собою небольшую, всего дворов 25, деревню Алуштинской волости, расположенную близ знаменитой Медведь-горы, богатой древними легендами. Что могло заинтересовать путешественников в небольшой деревушке? Понятнее было, если бы прибыли они в Ялту, Ялта находится западнее Медведьгоры, то есть по-другую от Гурзуфа сторону. Может быть, привлекли древние легенды? Мне довелось бывать в тех краях в советское время, когда близ Гурзуфа располагался у самого подножия горы Центральный военный санаторий Крым. Места великолепны. Горные троги таинственны. Недавно я нашел в интернете за подписью «Катерина Щ.», легенду об этой живописной загадочной горе. Давным-давно на Крымском побережье не было никаких людей, и только звери жили на полуострове. Особенно много было огромных и свирепых медведей. Как-то раз к побережью прибило обломки корабля, а среди них стая медведей обнаружила сверток с маленькой девочкой. Вожак решил оставить ребенка. Девочка росла среди медведей и была их всеобщей любимицей. Она стала красивой девушкой и своими чудесными песнями могла тронуть самое суровое медвежье сердце. Однажды она увидела лодку на берегу, в которой лежал обессиленный юноша. Он сбежал из рабства в чужой стране, но слишком сильной была стихия, которая не дала доплыть до родных берегов. Девушка спрятала юношу и долгое время выхаживала его. Он же рассказал ей про свои родные края, где есть много людей, радостно живущих друг с другом. Девушка была очарована юношей и его рассказами, и двое влюбленных решили уплыть вместе. Когда парень окреп, они изготовили парус для лодки и отчалили. Уже далеко были они когда вернулись из долгого похода медведи. Увидев свою любимицу далеко в море, они расферепели и припали к воде, жадно пытаясь выпить все море. Лодка закружилась, и ее начало быстро тянуть к берегу. Девушка понимала, что ее любимому грозит смерть, и она начала петь свои самые красивые песни, уговаривая медведей оставить их Звери прекратили пить и завороженно слушали песни. Только вожак стаи не поднялся от воды, но и он прекратил пить. Так и остался огромный медведь лежать в море, глядя на удаляющуюся лодку. Долго он лежал, голова и туловище его окаменели, бока превратились в отвесные скалы, и весь он порос лесной шерстью. Несомненно, и семья Раевского, и Пушкин любовались необыкновенной горой. Но только ли ради этого прибыли туда генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский и сотрудник коллегии иностранных дел Александр Сергеевич Пушкин? И какие они задачи решали там в течение целых трех недель? Пушкин писал о тех днях. В Юрзуфе жил я Сиднем, купался в море, и объедался виноградом, я тотчас привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью неаполитанского лазароно, лацарона, нищего. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис. Каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество. Вот все, что пребывание мое в Юрзуфе оставило у меня в памяти. Кипарис сохранился до наших дней. Пушкин жил в мезонине дома градоначальника Одессы и генерал-губернатора Новороссийского края герцога Ришелье, 1791-1822 годы. В поэме «Бахчисарайский фонтан» Он посвятил этому райскому месту такие строки. Забыв и славую любовь, О, скоро вас увижу вновь, Брега веселая Салгира, Приду на склон приморских гор, Воспоминаний тайных полный, И вновь таврические волны Обрадуют мой жадный взор. Волшебный край, очей отрада рада, Все живо там, холмы, леса, Янтарь и яхонт винограда, Долин приютная краса, и струй, и тополей прохлада. Все чувство путника манит, когда в час утра безмятежный в горах дорогую прибрежный привычный конь его бежит, и зеленеющая влага пред ним и блещет, и шумит вокруг утесов Аюдага. Из Гурзуфа путешественники направились верхом в Ялту, а оттуда в Бахчисарай. Пушкин писал, «Я объехал полуденный берег, и путешествие М оживило во мне много воспоминаний. Но страшный переход его по скалам Кикенеиса не оставил ни малейшего следа в моей памяти. По горной лестнице взобрались мы пешком, держа за хвост татарских лошадей наших. Это забавляло меня чрезвычайно и казалось каким-то таинственным восточным обрядом. Мы переехали горы, и первый предмет, поразивший меня, была береза северная береза. Сердце мое сжалось. Я начал уже тосковать о милом полудне, хотя все еще находился в Тавриде, все еще видел и тополи, и виноградные лозы. Георгиевский монастырь и его крутая лестница к морю оставили во мне сильное впечатление. Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы, Видно, мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических. По крайней мере, тут посетили меня рифмы. Я думал стихами. Вот они. К чему холодное сомнение? Я верю. Здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношения. Здесь успокоена была вражда свирепой Эвмениды. Здесь провозвестница Тавриды на брата руку занесла. На сих развалинах свершилось святое дружбы торжество, и душ великих божество своим созданием возгордилось. Чадаев, помнишь ли былое? Давно ли с восторгом молодым я мыслил имя роковое предать развалинам иным, но в сердце бурями смиренном теперь и лени тишина, и в умиленье вдохновленном на камне дружба освященном пишу я наши имена?» По мнению современных исследователей, путешествие более походило на инспекционную поездку по границам Российской империи. Но ну, а что касается точных данных об этом, то их нет во вполне понятным причинам. Разведывательные органы в российской армии только зарождались. Имеются в виду специальные учреждения, создаваемые для того взять хотя бы особенную канцелярию, созданную незадолго до нашествия Наполеона Михаилом Богдановичем Барклаем де Толли, о ней сохранилось очень мало сведений, потому что все, что касалось ее работы, представляло государственную тайну. Не сохранилось конкретных данных и о том, какой деятельностью занимался Пушкин во время своей южной командировки. Позднее, уже из Кишинева, в письме, датированном 20 сентября 1820 года,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 Когда-нибудь прочту тебе мои замечания на черноморских и донских казаков. Теперь тебе не скажу об них ни слова. С полуострова Таманя, древнего Тмутараканского княжества, открылись мне берега Крыма. Морем приехали мы в Керчь. Здесь увижу я развалины Митридатова гроба, здесь увижу я следы Пантикопеи, думал я. На Ближней горе Посереди кладбища увидел я груду камней, утесов, грубо высеченных. Заметил несколько ступеней, дело рук человеческих. Гроб ли это, древнее ли основание башни, не знаю. За несколько верст остановились мы на Золотом холме. Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею. Вот все, что осталось от города Пантикопеи. Нет сомнения, что много драгоценного скрывается под землею, насыпанной веками. Какой-то француз прислан из Петербурга для разысканий, но ему не достает ни денег, ни сведений, как у нас обыкновенно водится. Из Керча приехали мы в Кефу. Остановились у Броневского, человека почтенного, по непорочной службе и победности Теперь он под судом, и, подобно старику Вергилия, Разводит сад на берегу моря, недалеко от города. Виноград и миндаль составляют его доход. Он не умный человек, но имеет большие сведения об Крыме, стороне важной и запущенной. Отсюда морем отправились мы мимо полуденных берегов Тавриды, в Юрзуф, где находилось семейство Раевского. Ночью на корабле написал я Элегию, которую тебе присылаю. Отошли ее Гречу без подписи. Корабль плыл перед горами, покрытыми тополями, виноградом, лаврами и кипарисами. Везде мелькали татарские селения. Он остановился в виду Юрзуфа. Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска.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 Старший сын его будет более, нежели известен. Все его дочери – прелесть. Старшая – женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив? Свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства. Жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался. Счастливое полуденное небо. Прелестный край. Природа, удовлетворяющая воображение. Горы, сады, море. Друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского, теперь я один в пустынной для меня Молдавии. Здесь к месту привести стихотворение «Элегия», о котором упомянуто в письме. Безумных лет, пугасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье,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 Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь, И, может быть, на мой закат печальный, Блеснет любовь улыбкой прощальной. Отдохновение от столичной суеты, От сплетен, которые уже начали накатываться Омерзительными волнами на поэта, Вот что сквозит в стихотворение. А здесь, средь замечательного семейства Николая Николаевича Раевского, покой, добрые разговоры, теплые взаимоотношения и никаких ссор, никаких приглашений к поединкам, которые нередко случались в столице. В начале сентября 1820 года Александр Сергеевич вместе с Николаем Николаевичем Раевским и его семьей побывал в Бахчисарае, из которого писал Дельвигу «Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из зажжавленной железной трубки по каплям падала вода, я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат». Бахчисарай в переводе с татарского «дворец садов». Последний пункт пребывания в Крыму «Симферополь», а дальше путь в Одессу и несколько дней в этом полюбившемся поэту веселом городе. Побыв несколько дней по пути в кишинёв Пушкин затем снова рвался в Одессу, который впоследствии посвятил несколько поэтических строк в романе Евгения Негин. «Я жил тогда в Одессе пыльной. Там долго ясны небеса, Там хлопотливо торк обильный свои подъемлет паруса,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 За всю поездку ни одной дуэли, ни одного вызова на дуэль. А ведь встречаться приходилось с людьми самыми разными и самых различных взглядов. Известно, что при выполнении боевых и равных им задач никаких поединков не допускалось. Но вот путешествие позади. Впереди служба под началом генерала Инзова.